Страница двести семьдесят шестая. Из 176 730 учащихся, прошедших школу в промежуток с 1782 по 1800 год, девочек было всего 12 595, то есть около 7%. И притом большая часть этого количества приходилась на столице. Так, из 1121 девочки, учившейся в школах, в 1796 году на Петербургскую губернию приходилось 759, следовательно, на всю остальную Россию остается всего 362. С Сравнительно с цифрами школьной статистики 1727 года, только что приведенные цифры представляют значительный шаг вперед. Но по отношению ко всему населению тогдашней России и эти цифры оказываются еще совершенно ничтожными. Принимая население России в 1790 году равным 26 миллионам, мы получим вывод, что один учащийся в светской школе приходится в это время на 1573 души всего населения. Одной этой цифры достаточно, чтобы показать, что школа Екатерины была Народный только по имени, и что народная масса до самого 19-го столетия лишена была всякого культурного воздействия школы. Нельзя сказать, чтобы вопросы о народной школе вовсе не возникало во время Екатерины. Напротив, этот вопрос ставился не раз и был формулирован весьма определенно. Два-три депутата Екатерининской комиссии для составления уложения заговорили об элементарной школе для низших классов уже в 1768 году. Предложения этих депутатов вызвали, однако, решительное сопротивление. Один их противник находил, что училищ для крестьян совсем иметь не надлежит, потому что земледельцу других наук, состоянию их не принадлежавших, совсем иметь не следует, кроме российской грамоты. А грамоту могут он и иметь и без учреждения для них училищ, как и до ныне он и было. Школа, по мнению этого депутата, только отвлечет крестьянина от земледелия, которое должно для него оставаться единственной школой. Защитникам народной школы нетрудно было, однако же, доказать, что на их стороне сам автор наказа. В конце концов, в числе многочисленных комиссий, выбранных для рассмотрения специальных вопросов, возбужденных депутатами и наказом, организована была при Большом собрании и комиссия об училищах. К весне 1770 года комиссия это представила годовой проект устройства деревенских школ. По ее проекту предполагалось, по примеру Пруссии, по вести в России обязательное обучение грамоте для всех детей мужского пола. При каждом селе или большой деревне должны были открыться школы по одной на 100-250 семей. Все расходы по школам возлагались на прихожан. Надзор за школами поручался священникам, а преподавателями назначались дети. Диаконы или дички, или, наконец, светские лица. Страница 277. «Мысли училищной комиссии об устройстве сельских училищ, заметил по этому поводу министр Александра II Толстой, были так здравы, что не только опередили свое время, но и наше. И доселе мы не дошли до убеждения, что единственное верное средство для всеобщего образования народа есть обязательность начального обучения». Легко себе представить, какие благодетельные последствия имело бы принятие правительством более века тому назад начала обязательности учения. Теперь почти весь народ русский был бы грамотен, как германский, и общий уровень образованности страны, влияющий на все ее положение, как духовное, так и экономическое, был бы гораздо выше. Мы увидим, почему достигнуть этой цели оказалось не так легко и в каком смысле министр-реакционер, главный враг начальной школы, мог говорить о ее обязательности. Во всяком случае, при Екатер дело ограничилось единичными усилиями отдельных лиц. Можно насчитать до дюжины сельских школ, открытых в разных губерниях и вмещавших до двух с половиной сотен крестьянских детей. Но не говоря уже о том, что это была только капля в море, почти все эти школы тогда же закрылись. Низшая школа в России оставалась делом будущего, делом до конца XIX и начала XX века. XVIII век едва ли оказался в состоянии поставить на ноги среднюю школу. Библиография. Подробное изложение данных о русской школе и образованности смотрите Демков Компилятивная история русской педагогии. В трех томах, часть первая». Древнерусская педагогия, X-XVII века, издание второе, 1899 год, часть 2. Новая русская педагогия, XVIII век, издание второе, исправленная, Москва, 1910 год, часть 3, XIX век, Москва, 1909 год. Его же русская педагогика в главнейших ее представителях, опыт педагогической хрестоматии, Москва, 1898 год. Более продуманная и нова по взглядам книга Кап. «История русской педагогии. издательства Богдановой. Школьной системе первой половины XVIII века посвящено исследованию профессора Владимирского Буданова. Государство и народное образование в России XVIII века. Часть первая. Система профессионального образования от Петра I до Екатерины II. Ярославль. 1874 год». История навигасских школ в Москве и Морской академии в Петербурге изложена по подлинным документам в книге «Веселого. Очерк истории морского кадетского корпуса. Санкт-Петербург, 1852 год». Статистика цифирных школ в 1727 году составлена по документу, напечатанному в сборнике императорского русского исторического общества. Том 6, страница 320-321. Статистика архиерейских школ в том же году по документу, использованному Пекарским, наука и литература в России при Петре Великом. Том первый. Санкт-Петербург, 1862 год. Там же смотрите о переговорах Петра с Вольфом, с Академической гимназией, Академическим университетом в XVIII столетии по рукописным документам архива Академии наук знакомит граф Толстой. Смотрите Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук том 28, номера 5 и 6, Санкт-Петербург 1825 год. Для истории шуваловских учебных заведений смотрите «Шивырёв. История Московского университета. Москва 1855 год» и «Владимиров. Историческая записка о первой казанской гимназии 18-го столетия. Часть 1 Казань 1867 год». Мнение московских профессоров 1765 года о причинах неуспеха университетского преподавания напечатано в чте Общество истории и древности российских, том 2, 1875 год. Страница 278. Об идеалах древнерусского воспитания смотрите статью Лавровского, памятники старинного русского воспитания в чтениях общества истории и древности российских Москва, 1861 год. О воспитательных идеях Екатерины смотрите его же книгу о педагогическом назначении сочинения Екатерины Великой Харьков, 1856 год. О закрытых учебных заведениях Екатерины II смотрите Граф Толстой, взгляд на учебную часть в России в До 1782 года в указанном сборнике, в частности, материалы для истории женского образования в России, смотрите Лихачева Общество благородных девиц при Смольном монастыре» в трех томах «Санкт-Петербург, 1890 95 годы». О новой системе Янковича о первых шагах деятельности Комиссии народных училищ смотрите «Воронов. Историко-статистическое обозрение учебных заведений Санкт-Петербургского учебного круга» с 1715 по 1820 годы Санкт-Петербург 1894 год и граф Толстой. Городские училища в царствовании императрицы Екатерины II. Приложение к четвертому тому записок Императорской академии наук. Санкт-Петербург, 1866 год. Примеры тех условий, при которых система Янковича вводилась в провинции, смотрите брошюра Спицына. История Вятского главного народного училища. 1806-11 годы. Вятка, 1891 год». Также календарь Вятской губернии на 1891 год. Дубасов. Очерки из истории Тамбовского края. Выпуск 2. -й. Гусаковский. Из прошлого Курской школы. Курские губернские ведомости. 13, 15, 20 и 23 декабря 1895 года. 14, 18, 20, 27 января, 10 и 14 февраля 1896 года. Казанский. Народное образование в Астраханской губернии. Русская мысль. 1898 год. Июнь. Чернявский. Материалы по истории Народного образования в Екатеринославском наместничестве при Екатерине II и Павле 1784-1805 годы, Екатеринославль, 1895 год. Адрияшев. Материалы для истории учебных заведений Черниговской дирекции 1789-1832 годы, Киев 1865 год. Школьная статистика 1786-1800 годов. Разработана по данным Министерства народного просвещения. К статье Арсеньева. Историко-статистический очерк народной образованности в России до конца XVIII века. В ученых записках Академии наук книга 1. Проекты устройства низшей школы смотрите во взгляде на учебную часть и так далее. Графа Толстого. Попытки отдельных лиц в цитированной статье Арсеньева.